Часть 17. Безысходность и изобилие. Тацуя приобрел за стартовые 100 медных монет топор и взял свое первое задание на доставку бревен. Как давно он этого желал? Оказаться в одном городе с десятками тысяч живых игроков и вместе с ними взрастить и утвердить могущественную империю? Мужчина ухмыльнулся. Сейчас я покажу этим бесхребетным юнцам, что такое настоящее упорство. План был прост. Выполнить задание, а на вырученные деньги приобрести деревянный тренировочный меч. Отправиться на площадку и упорными тренировками получить первый уровень владения рубящим оружием. Потом выполнить еще пару заданий и купить настоящий меч и отправиться на бой с монстрами. На своем тестовом сервере он уже это проделывал и его персонаж достиг огромных высот. Если он станет мастером меча, то прославится среди мягкотелой молодежи и на личном примере покажет путь развития персонажа, основанный на упорстве и силе духа. Покинув город, мужчина с неудовольствием отметил, что ближайший лес вырублен подчистую. Этого он никак не ожидал. Разве игрокам неизвестно, что рубить все деревья без разбора нельзя? Нужно его прореживать, срубая лишь каждое третье и четвертое дерево, давая таким образом лесу возможность восстановиться. «Похоже, в этом поселении обитают какие-то необразованные варвары, они воспитанные в лучших традициях нового Токио японские игроки», – сделал вывод Тацуи Накама. Мужчина направился по пустырю отступивший далеко от города опушки леса, которая оказалась гораздо дальше, чем он ожидал. Пришлось идти метров пятьсот, если не еще больше. Мужчина выбрал самое старое дерево с самым толстым стволом. Свалив его, можно будет получить множество бревен и даже без выполнения других заданий купить тренировочный и боевой меч. Мужчина стал наносить по дереву выверенные удары, постоянно смещаясь по кругу и углубляя ложбинку на стволе. После двух минут усилий ложбинка уже достигла сердцевины и дерево было готово скоро упасть, но у мужчины внезапно сломался топор. «Ксо! Дерьмо!» – невольно выругался пожилой японец. Он уже и забыл, что отдел маркетинга потребовал добавить в эпоху империи хрупкость оружия и инструмента. Те предметы, что уже имели хрупкость, стали в два раза более хрупкими. Это в первую очередь коснулось инструмента вроде топоров, кирок и ранее имевших параметр прочности щитов и доспехов. Крепости топора не хватило, чтобы срубить даже одно единственное дерево с толстым стволом. Это же издевательство. Возмутился мужчина, но прекрасно понимал, что претензии он может предъявлять лишь себе. Он отвечал за тестирование и упустил этот момент из виду после ввода хрупкости. Так и оставшись ни с чем, Тацуя вернулся из леса в поселение и взял задание на сбор лечебной травы и ягод. На лужайке, где эта трава должна была расти, оказался вытоптанный пустырь. Опять провал. Для выполнения третьего задания требовалась удочка, но так как два первых задания были не выполнены, денег на ее приобретение у него не оказалось. Так как аккаунт был новым, он не закинул денег на счет персонажа. Возникла безвыходная ситуация. У него не было денег, чтобы купить инструмент, которым можно было заработать деньги. Мужчине ничего не оставалось, как обратиться за помощью к другим игрокам. Один из незнакомцев откликнулся и дал просящему десяток серебряных монет. тацуя искренне поблагодарил и пообещал вернуть одолженную сумму, хотя она была и совсем скромной. На полученные деньги он купил сразу три топора, удочку и наживку. Сначала пошел к озеру. Все крупные камни на берегу, на которых он сидел во время теста, были заняты, и пожилому японцу пришлось ловить стоя. Игровые сутки сменились с вечера на ночь, и поплавка стало совсем не видно. Наживка быстро заканчивалась, но Тацуи никак не мог подсечь и поймать даже одну рыбу». Да, он усложнил после изучения данных сервера статистики и требований отдела маркетинга кривую получения опыта за рыбную ловлю и еще немного сократил время, за которое нужно успеть выполнить подсечку, но был уверен, что это не скажется так существенно на сложности рыбалки для новичков. Его тестовый персонаж уже имел третий или четвертый уровень рыбака и тест изменений без создания нового персонажа он проводил на нем. Ловля рыбы для новичка превратилась просто в нереально сложное занятие. Истратив всю наживку, но так и не поймав ни одной рыбешки, хмурый мужчина направился в лес, чтобы друбить свое дерево и заработать, наконец, денег на новую наживку и деревянный тренировочный меч. К его удивлению, он не смог отыскать в лесу свое почти срубленное дерево. Объяснение было лишь одно – его кто-то срубил в его отсутствие, но лесорубов было явно несколько – Они не только дорубили дерево, но и смогли забрать с собой все бревны и ветки. Тацуе пришлось заново рубить другое дерево, но в этот раз он решил поступить умней и не стал выбирать самое толстое, хотя до этого считал, что нужно оставлять тонкие деревья на вырост, вырубая только самые толстые. Мужчина старался в поте лица и срубил одно из деревьев. Теперь требовалось разрубить ствол на отдельные части и отделить от него все ветки. При рубке веток сломался первый топор. Второй сломался сразу, когда даже отделение веток еще не было завершено. Тацуй не сдержался и выругался в полный голос. Случайная поломка инструмента допускалась игрой. На самом деле шанс, что инструмент сломается, рассчитывался для каждого удара по дереву, но процент внезапной поломки был очень небольшим. Кто-то явно изменил шансы поломки в большую сторону без его ведома. Он даже догадывался, кто это мог быть. Его второй помощник, сын руководителя отдела маркетинга, самый молодой сотрудник лаборатории, не раз проявлял нездоровый интерес к тонкостям настройки и интересовался, что и где в базе данных отвечает за шансы повреждения инструмента, оружия и доспехов. Однозначно увеличение шанса поломки инструмента – его рук дело. Пожалуй, японец достал из инвентаря последний топор и с опаской, поглядывая на стремительно снижающуюся при каждом ударе прочность, продолжил подготовку дерева к разделке на отдельные бревна. Не успел он отделить и одного бревна от ствола, как топор сломался, растеряв всячки прочности. Да это же форменное издевательство! Искренне возмутился мужчина. Будет совсем неудивительно, если игроки возненавидят его игру с такими абсурдными настройками. Мужчина почти автоматически полез в интерфейс, чтобы выйти и поймал себя на мысли, что выйти и все исправить он уже не может. Как и другие игроки, он заперт в игре до полной победы одной из империй и назад дороги нет. Нужно смириться с печальным фактом дисбаланса и искать выход из сложившейся ситуации. Пришлось вернуться в город и опять попрошайничать. Милая девушка сжалилась, заметив стоящего на торговой площади пожилого мужчину с протянутой рукой. Получив одну серебряную монетку, тацуи искренне поблагодарил незнакомку и направился к кузнецу за новым топором. Но цена на топор возросла на четверть. И правда, отдел маркетинга требовал убрать фиксированную цену на инструмент. тацуи удалось отстоять перед комиссией лишь первые четыре экземпляра для каждого игрока. Дальше цена постоянно повышалась на определенный процент. Рыночная экономика Вынужденный опять попрошайничать, мужчина решил, что обязательно введет в игру какой-то способ заработка, не требующий денежных вложений. Как играть бедным студентам и инвалидам, чей ежедневный доход едва перекрывает затраты на еду? Хотя это были уже бесполезные размышления, он уже ничего не добавит в игру. Когда обнаружится незаконное включение асинхронного режима, его не просто отстранят, а вышвырнут из лаборатории и посадят в камеру для преступников. Думать о внесении изменений в игру уже бесполезно. Нужно было перетерпеть трудное начало и дальше наслаждаться игрой. Вскоре он сможет охотиться на монстров и острая нужда в деньгах исчезнет. Получив пару серебряных монет от еще одного щедрого игрока, Тацую устремился к кузнецу и купил два топора. Быстро вернулся в лес, но застал срубленное дерево наполовину разделанным. Разумеется, отделенные части и ветки уже отсутствовали. Мужчина покрутился по сторонам. Неужели та группа из трех игроков, что он дважды встречал, когда направлялся к лесу и растаскивает срубленные им деревья? Надо объяснить молодым людям, что брать чужое не подобает уважающему себя японцу. Пусть это чужое и выглядит в какой-то момент времени бесхозным. Ценой поломки одного топора и почти полного износа второго, тацуя успешно разрубил остатки ствола на шесть бревен. Он нес свои первые ресурсы плотнику с большой радостью. Теперь он получит первые деньги и купит деревянный меч и пару-тройку топоров про запас. Плотник взял пять бревен и дал за выполнение задания 20 серебряных монет. Погрузив лишнее бревно в окно продажи НИПа, японец застыл в недоумении. Плотник предлагал за добытое бревно всего пять медиков. В таком случае выручки за бревна, на добычу которых ушло несколько топоров, не хватит, чтобы купить даже новый топор, не то чтобы приобрести что-то еще». Экономический баланс игры был полностью загублен наглым вмешательством отдела маркетинга. Мужчина поклялся привлечь к ответственности всех виновных, когда у него появится такая возможность. Введение повышенной хрупкости инструмента и опускание цены закупки ресурсов НИПами до абсурдного мизера делало добычу древесины экономически невыгодной. У Тацуи возник резонный вопрос. Зачем тогда добывали дерево недавно помешавшие ему игроки? Продавать бревна было бессмысленно. Для чего же им тогда лес? Мужчина подождал возвращения троих парней из леса и, извинившись, задал интересовавший его вопрос. «Мы хотим построить в городе кузницу. Для этого требуется сдать мэру 20 тысяч единиц леса и камня», – объяснил лидер группы. «В городе еще нет кузницы», – искренне удивился Тацуя. «Никто не хочет тратить силы и средства на общественные постройки. Вот мы с ребятами решили сами ее отстроить. Правда, большую часть леса мы получили из ресурсных сундуков». Хотели с их помощью собрать нужное количество камня, но выпадает он очень редко. Покупать ресурсные сундуки дорого, и собранные на это деньги закончились. Пока решаем, как быть, вот решили последние 30 единиц леса собрать, вот последние несем. После этого Тацуя осознал, что его ждут огромные проблемы. В городе нет даже общественной кузницы, без которой никто в ремесленном квартале не сможет купить оружейную лавку. Выходило, что в городе нет кланов, ведущих добычу камня и железной руды. Ни стальных доспехов, ни меча ему в ближайшее время не видать. Да и откуда на все это брать деньги, если основной способ быстрого и гарантированного заработка уже не работает? Игроки этого города больше не смогут пополнить игровые счета и купить в магазине ресурсные сундуки. Он сам отключил шоп для того, чтобы сервер не выдал смежным системам безопасности включения синхрона. Без оружия и доспехов игроки не смогут захватить ресурсные шахты. Это рождало замкнутый круг проблем. Если срочно ничего не предпринять, ближайшие годы игры будут годами неимоверных мучений. Игроки не только не смогут развиваться, но и охотятся на монстров, которые должны были выступить в качестве дохода и пропитания. Всех игроков этого города ждет голодная смерть. тацуя желал видеть в своей кропотливо создаваемой игре совсем другое. Будь проклят отдел маркетинга. Была еще одна серьезная проблема. Через год после старта эпохи Империи активируется режим «Нашествия». Те границы, в которых сейчас искусственно удерживались монстры, исчезнут, и все они смогут перемещаться по миру свободно. Таким образом, сильные монстры неизбежно потеснятся своих мест обитания монстров послабее, те еще более слабых, и вся эта волна двинется к являвшейся ранее безопасной зоне городов. Нашествие задумывалось как дополнительный способ стимулирования игроков к возведению вокруг города стен. Не только другие игроки, но и монстры должны были держать игроков в тонусе. Чтобы потратить время с пользой, я составил план действий, который не обесценится при откате через три месяца игры. Первое, что точно будет полезным, это разведка. Детально изучить окружающую город-местность было необходимо. Я был уверен, что ресурсные подземелья, в которых я смогу добывать легендарный антимагический орехалк и непробиваемый Адамант, присутствовали у каждого города. Найти их было не просто полезно, а необходимо, и полученная от этого польза никуда не исчезнет. Вторым пунктом я выделил необходимость отстройки магической башни. Хотелось понять, что за магия доступна на самых верхних этажах и что требуется для их отстройки. Третьим пунктом стал поиск партнеров для командного турнира. Успешная реализация этого пункта вызывала сомнения. Я был уверен, что в такую рань большинство граждан седьмого региона еще спало, и в моем городе не наберется и пару сотен подключившихся игроков. Шансы найти из этого количество партнеров для своей команды были невелики. Последним пунктом я выделил эксперименты с крафтом и алхимией. Пусть результаты моих трудов исчезнут, но я хотел разобраться, что я смогу получить от этих ремесел на высоких уровнях и с каким шансом. Такой же интерес у меня присутствовал по поводу создания магических предметов. Вот, собственно, и все планы, которые я смог придумать на это время. Если справлюсь с поставленными задачами быстрее трехмесячного срока, можно будет попытаться отыскать драконье логово и отправиться дальше на юг, чтобы разыскать ближайший город соседнего региона, откуда в прошлый раз к нам принесло китайцев. Пожалуй, это было даже важнее поиска логова драконов. Убить сразу нескольких монстров я сейчас вряд ли смогу, а по одному они в логове не обитают. Ладно, посмотрим, что мешает совместить эти цели. Сделаю себе доспехи из Орехалка, а с ними мне, по идее, огонь будет не страшен. А вблизи я любому дракону сейчас наваляю, пусть только сунется. От фантазии о с драконами сердце забилось быстрее, и я решил исполнить эту задумку, как только найду Орехалковую пещеру. Сколько можно откладывать свою давнюю мечту. Как и планировал, я начал с разведки. Углубился на север и нашел медный, серебряный и еще один золотой рудник. Взял их с наскока. Моя сила была настолько велика, что любому противнику хватало одного удара простым стальным двуручным молотом, чтобы разлететься буквально в шметки. Я перестал использовать мечелом, потому что после первого же попадания по элементу доспеха он серьезно просел по прочности. Доспехи охраны и боссов подземелья пришлось принести в жертву дробящему оружию, тем более что все они были для меня уже не столь ценны, как раньше. С моей силой я смогу вскоре заполучить Арихалк и Адамант, а значит все остальное было уже не актуально». Разве что на продажу, но если накопленное золото все равно исчезнет, какой смысл? Обследовав за неделю всю северную область от города до высоких заснеженных гор, я убедился, что никаких больше ресурсных подземельей в этом направлении от города нет. Я тщательно обшарил все южные склоны горного хребта и даже забрался на вершину одного из них, и увидел, что по ту сторону гор раскинулась бесконечная водная гладь. Пару раз за это время видел в небе силуэт дракона, но никакой крупной пещеры и логова мне на обследованных территориях найти не удалось. Я был вынужден прервать свои поиски и срочно вернуться в город, чтобы утолить усиливающийся до непрерывной острой боли голод. Не застав в таверне жарко из тушкана, я купил у охотника прощу и выбил в ближайшем лесу сразу десяток монстров. Сквозные отверстия от выпущенных мною камней напоминали дыры от пушечных ядер. От бедных тушканов оставалась одна голова с ушами или нижняя часть туловища. Но слабее атаковать я просто не мог. Вот тебе и последствия тотальной перекаченности персонажа. В качестве дичи нужно было искать уже более крупных животных или использовать лук, назначение атаки которого не влияла сила персонажа. Вернувшись в таверну со шметками убитых тушканов, я все же смог продать их повару и заказать пять порций любимого блюда. Во время приема пищи я увидел, что мои прогнозы о количестве игроков, застрявших со мной в ловушке асинхронного режима, были даже более оптимистичны, чем реальность. На улицах города я встретил всего двоих игроков. В таверне сидел еще четыре, они были знакомы между собой или перезнакомились, оказавшись в трудной ситуации, но общались, сидя за одним столом. Причем, заметив, что я забираю несколько порций еды, они тут же последовали моему примеру. Сразу выкупили все доступные порции жаркое и принялись с огромным аппетитом уплетать его, едва опустив тарелки на стол. Я понял, что голод мучил не только меня. Опустошив запасы предлагаемых в таверне блюд, игроки, видимо, не знали, что могли сами восполнить их и ждали чуда. Возможно того, что пища сама появится со временем. Вот наивные. Я решил объяснить им, как обстоят дела на самом деле, но после того, как наемся сам. Закончив есть, незнакомцы подошли ко мне первыми. Здравствуйте. Улыбнувшись, поприветствовал меня один из парней. Извините, что отвлекаю. Мы пока не знакомы. Меня зовут Максим. Я хочу пригласить вас в наш клан. Я посмотрел на название клана, что горело у него над ником. Искатели. Знакомое название. Знакомая эмблема. «А, точно! Это же тот клан, где лидером является скаут, он еще в топ-10 по городу смог пробиться. Помню, помню!» «Спасибо за предложение, но я не могу его принять!» Проживав очередную порцию мяса, ответил я, «Уже состою в другом клане». «Я тоже раньше была в другом клане», — отозвалась единственная девушка в компании, слегка полноватая и не очень симпатичная внешне, но голос у нее был просто шикарный. «Когда прозвучало то странное объявление, я была одна онлайн в своем клане, и с тех пор никто из него в игру не заходил. У Миши и Данилы то же самое. Поэтому мы решили собраться в одном общем клане», — продолжила объяснять она. «Да», — продолжил ее мысль Максим, — «мы тут уже восемь дней, а возможность покинуть игру так и не появилась. Я думаю, что мы все умерли в реальности, и произошел срыв, явление, когда сознание умершего человека продолжает жить в игре». Богатая у тебя фантазия, Максим, но я могу тебя заверить, что ты ошибаешься. Мы все живы, но в асинхронном режиме время воспринимается по-другому, если быть точным в соответствии с указанным множителем. Другими словами, в игре для тебя прошел час, а в жизни секунда, поэтому и не срабатывает защита шлема от обезвоживания. Достаточно провести в VR 2,5 дня, и тебя любой шлем на автомате отключит от консоли из-за опасно низкого уровня жидкости в организме. Но это я говорю про тех, кто без капсулы и костюма для погружения играет. «Откуда вы все это знаете?» – удивился парень. «Если я тебе скажу, мне придется тебя убить», – отшутился я. Вместо того, чтобы оставить меня в покое и уйти, Максим без разрешения присел за мой стол. «Расскажите, пожалуйста, еще. Мы все очень волнуемся. Я думал, что действительно умер и произошел срыв. Ничем другим происходящее не мог объяснить». «Не парься. Играй в свое удовольствие. Если не ошибаюсь, через три месяца будет остановка сервера и откат». «Поэтому не советую тратить время на прокачку. Толку не будет. Да, и еще одно. Хотите еще поесть мясо и остальных блюд из меню, продайте повару необходимые ингредиенты. Для того, что вы только что ели, нужно принести тушкана. Не откажусь, если вы и меня угостите в будущем за полученную от меня полезную информацию. Большое спасибо!» Протянув мне руку, сказал Максим. Поднявшись с места, он обратился к стоявшей за спиной компании с предложением пойти поохотиться на тушканов. Его товарищи поддержали предложение и направились на выход из таверны, а я подумал, что ребята вроде неплохие. Может, сдружимся за три месяца, и удастся с ними договориться о совместном участии в турнире. Ох, как же хорошо, что я прихватил с собой золотую руду из подземелья Архонтов и с количеством не прогадал. После сытного обеда я задержался в городке до вечера и отстроил второй и третий этаж магической башни. Если для отстройки второго этажа нужно было добавить лишь шкуры ягуаров, остальные ресурсы уже кто-то собрал, то на третий этаж, кроме леса, камня и тысячи гвоздей, требовалось 100 золотых слитков. Если с древесиной у меня проблем вообще не возникло, на отстройку пошла та, которую я использовал для перегруза в озере, то с камнем возникли проблемы». Я не хотел использовать для добычи камня дворскую кирку. Она не вечная, а выйти из игры и купить новую я уже не смогу. Существовал другой вариант. В этот раз я не владел титулом мэра потому, что имел всего 46 уровень. Нужно было подтянуть его выше 63, чтобы воспользоваться ресурсами на городских складах. Для начала занялся дайвингом в озере, прокачивая до предела сопротивление к удушью и частично сопротивление к холоду. До полной смерти не доводил, при моей пассивной регенерации здоровья нужды в этом не было. Потом засел на некоторое время в аптеке, накачивая себя парализующим ядом. Быстро растущее сопротивление к параличу качало параллельно и общее сопротивление к яду. Не прошло и трех часов, как я получил 65 уровень и перехватил у находившегося офлайн мэра бразды правления. Я тут же воспользовался накопленными на другие проекты ресурсами и завершил строительство третьего этажа. На четвертый этаж требовалось еще по 10 тысяч древесины и камня и по 200 слитков меди, серебра, золота и мифрила, а также 10 ядовитых жал мантикор. Не слабо так. А ничего, что мантикоры 80 плюс уровня, а по реальной силе из-за огромной скорости и умения летать вдвое сильнее людоедов. Обычные игроки никак бы с 10 такими монстрами не справились. Я-то, конечно, без проблем, но вот только где их искать? Придется лезть в каждую пещеру, даже если она не ресурсная. Не заглядывая в башню, я предпринял ночную вылазку к медному, серебряному и золотому руднику на севере. Возвращался в город по широкой петле, захватывая северо-восточную область обитания 80-уровневых монстров. В ненужные бои не вступал, просто занимался разведкой и поиском пещер. Нашел на востоке пару пещер у озера, но их обитателями оказались озерные тролли. Завязываться с ними не стал. Стараясь оставаться в зоне обитания высокоуровневых монстров, я спустился на юг и в густом лесу нашел первое логово «Мантикор». Их там оказалось всего четыре, и мне пришлось продолжить путь, пока я не пересек идущую на восток дорогу. Я продолжил поиски в юго-восточной стороне от города, и возле открывшегося за густым лесом болота обнаружил еще одно логово этих опасных монстров, но самое удивительное, что в гнезде, кроме взрослых особей, оказалось несколько молодых и два крупных яйца. Мне пришлось убить всех. Отрубив жало и забрав с собой яйца, я поспешил в город». Внешнем мантикоры напоминали львов со скорпионними хвостами. Каким образом они размножались яйцами, оставалось загадкой. Добравшись до города, я первым делом отправил в плавильню добытую руду, а завершив выплавку нужного количества слитков, отнес все добытое и переработанное в ратушу. Получив сообщение о завершении строительства четвертого этажа магической башни, я первым делом выяснил, что нужно для отстройки пятого. От длины списка у меня отвалилась челюсть. Мало того, что требовалось добыть по 200 слитков орехалка и адаманта, на строительство требовались шкуры и панцири всех известных и еще неизвестных мне монстров. Список насчитывал 10 наименований. Из известных мне были шкуры древней медузы Гаргоны, древнего Василиска, древнего Слизня и росток древнего Энта. Остальных монстров я еще не встречал, но судя по уровням неизвестных, они тоже были не слабее 90 уровня. Сохранив в журнале полный перечень необходимых ресурсов для отстройки пятого этажа магической башни, я отправился сначала в таверну. Обнаружив среди доступных блюд жарко из тушканов, мысленно поблагодарил группу новых знакомых, а после этого направился в магическую гильдию. Пора было узнать, ради чего я провел в утомительном поиске мантикор несколько игровых дней.